Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, потом с негодованием плюет. Тьфу, табачищем воняют, картами дьявола тешат. Не хрести. Ужо погодите, будете в вечном огне гореть. Не простит Господь грехов наших. 8 июля Иван Лукич, бывший советский работник. Вчера он заседал в исполкоме,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 «Знаю я их, все они таковы».